Если они как бы чуть сочувственно пишут или вещают о случаях предательств, мне хочется спросить, а как они относятся к факту измены в собственной семье, в семьях братьев, сестер, родителей, к изменам друзей, так же или иначе? Какие последствия они видят, чью беду, разруху, горе, несостоявшиеся надежды и конкретные дела? На эти вопросы ответ почему-то отыскать бывает трудно. Интервью с Шевченко комментировал бывший представитель Соединенных Штатов Америки при ООН сенатор Монихен. «Бесспорно, предательство Шевченко было настоящей удачей американских спецслужб, поскольку он за 32 месяца добровольного, инициативного и сознательного сотрудничества с ними – нанёс нашей стране большой ущерб. В 1975-76 годах мы уже чувствовали, что в составе советской колонии в Нью-Йорке есть предатель. Естественно, мы искали его. Американской стороне, видимо, было недостаточно ценной и достоверной политической информации. и она стала активно использовать в местной печати его информацию об известных ему сотрудниках и возможных агентах КГБ в аппарате ООН. У нас в колонии возникло беспокойство, однако при анализе стало ясно, среди кого искать предателя. Мы смогли успокоить пропечатанных, объяснили, что наши политические противники ведут борьбу за вытеснение советских сотрудников соответственных постов в организации Объединённых Наций, так как наше представительство поставило вопрос об увеличении их численности. Круг осведомлённых об этом лиц сузился до нескольких человек, и среди них был Шевченко. А выдали Шевченко нам сами же американцы задолго до его ухода к ним. Ведь это они, нарушив свои же собственные правила работы с агентурой, изложенные в их инструкции об агентурном проникновении в организации и объекты, представляющие оперативный интерес, вызвали изменения в его образе жизни, дали ему возможность жить, нарушая финансовую дисциплину нашего представительства, поместили в Майами на несколько дней в роскошном номере гостиницы, стоимость которого была ему явно не по карману. Он стал пить, уклоняться от работы, вести себя на совещаниях вызывающе, иногда впадал в состояние необъяснимого страха, депрессии. Мы замечали разницу в отношении к Шевченко сотрудников секретариата ООН и американской стороны. Ни его действия, ни его слова не давали повода называть его, как это делали американцы, сталинистом. Тут был заветный перебор что настораживало ещё больше. Помню, как-то на одном из совещаний у нашего представителя в ООН Троиновского Шевченко весьма неосторожно подверг критике директивы центра данные делегации СССР для представления на сессии ООН в сентябре-декабре 1977 года по одному из вопросов, что вызвало у всех удивление. так как его предложения были явно на руку Соединённым Штатам Америки. Месяца через полтора после возвращения Шевченко из Майами мы проинформировали руководство разведки о возникшем у нас подозрении и попросили через МИД СССР отозвать его в Москву, с тем чтобы избежать нежелательных последствий. Шевченко имел ранг посла, был близок к Громык. И естественно, что наша информация вызвала противоречивую реакцию. Кто-то из друзей Шевченко в нашей службе даже официально потребовал от нас прекратить наблюдение. Более осмотрительные руководители, как мне известно, проинформировали в МИД СССР заместителя министра Кузнецова и поручили нам проинформировать обо всем Трояновского. Реакция Трояновского была сначала спокойной, потом более возбуждённый с указанием на 1937 год, что мол придётся извиняться и отвечать за клевету